Я смотрел на трехмерную сетку Нортоновской таблицы, на ровненькие строчки директорий, под директорий, три гигабайта, и все заполнены под завязку. Служебные программы, вирус-антивирусы, кусочки Викиного сознания, музыкальные файлы и игры, ворованные информации, свежие книгища, не успевшие выйти из тен типографии. Вон с сердца и моторы снова в пути. Васильева, вон свеженький детектив плодовитого, как пиранья льва Курского, вон нашумевший романолди выйти сейчас, купить много-много пива, распечатать на стареньком Лазарджете пару книжек, завалиться на такту, отоспаться в волю. А господин Урман, которого я никогда не увижу воочию, господин Безлица, которого не увижу тем более, могут сражаться с Вильей Гильермо за неудачника, Никогда мне не нравились дураки и камикадзе. Я взял с корпуса своей пятерки телефонную трубку, набрал номер маньяка. Мне опять повезло, он не болтался в виртуальности и не спал. Алло, Шура, это я. А-а-а, маньяк убавил тон. Ты не занят? Ну, немного. Программу пишешь? Нет, картошку чищу. Галя ужин готовит. Поздравляю. С чем? — насторожился маньяк. — С примирением. — А, да и ерунда. Злоупотреблять его временем, да еще в условиях недавнего соединения с супругой, не стоит. — Шура, скажи, возможно войти в лабиринт смерти с оружием? — С вирусом, что ли? — Тебе что, БФГ, мало, что ли? Маньяк начинает веселиться. — Шутишь? Это пространство в пространстве, созданное жестко заданными целями, Проще в Пентагон вирус засунуть, чем через фильтр лабиринта пронести. Уж не сам это им фильтр делал? Нет, с сожалением сознался маньяк. Не я, но я знаю, кто и как его делал. И как? Видишь ли, во входном портале твой внешний образ копируется. Если при тебе есть программы, любые, то они отсекаются. Через сервер лабиринта проходит твоя точная внешняя копия. «И что, никак не обойти?» — беспомощно поинтересовался я. «Подумай!» «Что-то часто приходится. Надоело уже!» — буркнул я. «Шурка, ну скажи, можно пробить фильтр?» «Пробиваю только стены лбом!» — наставительно сказал маньяк. «Что случилось «Да очень скверная история. Очень. Для кого скверная?» «Для всей глубины и для одного хорошего человека». «И для тебя, Влоп?» — спросил маньяк. Я невольно вспомнил трех мушкетеров. «Полный швах, можешь поверить». Маньяк ответил не сразу, даже начал что-то насвистывать. «Шурка, варлок девять тысяч тебя устроит? А что? Локальный вирус, как обычно. И он что, пройдет через фильтр? Может быть. Шура, я тебя не очень отвлекаю». «От картошки, охваченный внезапным раскаянием?» — спросил я. «Ничего, уже очищаю. Я радио телефоны не люблю. Хватит мне излучения от родного компьютера. Маньяк, наоборот, жизни без них не мыслит. Вот и сейчас, наверное, стоит, прижимая плечом трубку и сдирает с картошки кожуру. Залей мне его». «Прям так залить?» «Да», — набравшись с наглости, попросил я. «Подожди, не так все просто». «Ты какими программами пользуешься для создания облика?» «Разными. Биоконструктор, морфолог, личина». «Ясно. В какой ты личности будешь пользоваться вирусом?» «Личность номер семь. Стрелок. Гайслингер». «Расширение какое у файла?» «А? Расширение? Кажется, врубай терминал», — устало приказал маньяк. «Ставь полный доступ на пароль. Ну, например, 1, 2, 3, 4, 5». «Один, два, три, четыре, пять, как дурак, — повторил я. — Цифрами, — уточнил маньяк. — Я сам все настрою. Спасибо. Не отделаешься. Пиво из тебя». Маньяк еще вздохнул и перед тем, как положить, трубку пригрозил. «Звоню через пять минут. Твоя старуха уже работает, ждет меня и послушен, как гимназистка. Ясно?» Я бросился к компьютеру. Через три минуты Вика согласилась покориться тому, кто прозвонится с паролем 1, 2, 3, 4, 5, и отправился на кухню готовить ужин. Я не успел еще наполнить чайник, как в комнате затренькал телефон, а потом начал посвистывать соединяющий с модем «Все-таки я дурак» и «Камикадзе». Впрочем, любить самого себя глупо, можно и дураком побыть. Я успел выпить чаю с вареньем, завалявшимся в буфете, потом наполнил кружку заново и пошел в комнату. Маньяк как раз отсоединялся от компьютера, оставив посреди экрана пылающую красную строчку. «Взял кое-что из твоего барахла почитать и поиграться. Вирус вшит инструкции голосом через минуту». Знаками препинания маньяк беззаботно пренебрег. Выйдя в Нортон, я отыскал файл с внешностью стрелка и начал сравнивать с другими немодифицированными обликами. На мой взгляд, ничего не изменилось, как и следовало ожидать. Минут через пять позвонил маньяк и быстро объяснил, что и как я должен сделать. Я лишь головой замотал, когда до меня дошло, что он сотворил с моей внешностью номер семь. Варлок девять тысяч явно был его давней заготовкой, приберегаемой для особых случаев, если... Подобную штуку хоть раз использовать, то возникнут сотни плагиаторов. «Пиво, пиво, и еще раз пиво!» — отключив телефон, сказал я. «Впрочем, будет ли у меня возможность это пиво поставить? Неизвестно. Я собирался устроить в глубине такую бурю, которую она давно уже не знала, бурю, которую она заслужила».